Павел Вяч. Игра топа. Исполняет Вадим Пугачёв. Посвящается моему комраду Андрею Красникову. Глава 1 «Саша, бросай уже свою книжку». Мама заглянула в мою комнату и неодобрительно посмотрела на неубранную постель. «Иди в зал, помощь нужна». «Сейчас». «Не сейчас, а сейчас же». Я со вздохом отложил читалку и неохотно поплелся в зал. Единственный полувыходной на неделе, когда я мог по-человечески выспаться и выделить жалкие пару часов на чтение, накрывался медным тазом. Мама, когда хотела, была очень убедительной. «Чуть что за смартфон хватаешься, делом лучше займись». Я промолчал, не собираясь вступать в очередной бессмысленный спор. Для мамы все мои увлечения, включая прошлые победы на мировых чемпионатах, не стоили ровным счетом ничего. Что до заняться делом, она и не догадывается, что я впахиваю как вол, зарабатывая, в общем-то, приличные деньги. С такими мыслями я и вошел в зал и только сейчас заметил, что у нас гости. Мама наливала чай двум крепким мужикам в классических костюмах и о чем-то с любопытством у них выспрашивала. М, -м, -м, м... неужели я так зачитался, что не услышал звонок домофона?» «Познакомься, Саш». Мама пододвинула мне чашку с чаем и показала на мужиков. «Это Петр Николаевич и Игнат Демидович. Они с работы твоего брата». В желудке мгновенно похолодело. «В смысле с работы моего брата? Он после инцидента на позапрошлогоднем турнире работает исключительно в одиночку». Мой взгляд метнулся на чайник с кипятком и на сервант, в котором лежала подарочная катана брата, приз капитану команды «Кресты» Максу Мэду за лучшую статистику сезона. Можно просто по именам. Левый, который Петр Николаевич мгновенно сорисовал мои намерения и сунул руку в топорщившийся подмышкой пиджак. «Присядь, Александр, мы тебе сейчас все объясним». «Да, Саш», — кивнул второй с необычным именем. Или к тебе лучше обращаться Алекс Айс?» «Они знают», — отчетливо понял я. «Хоть мы с братом и старались не светить свою личную информацию, эти ребята каким-то образом нас нашли. Алексов много, алексайс один». «Петр и Игнат, не понимаю, о чем вы». Непослушными губами проговорил я, судорожно размышляя, кто они такие чего им надо. «И где Максим?» «Макс Мэтт сейчас занимается крупным проектом», доверительно сообщил Игнат, закидывая в рот шоколадную конфету. «Работает, так сказать, по профилю». «Кстати», — он кивнул на сервант, «это катана, награда с прошлогоднего мирового кубка Киберлайф?» «С позапрошлого, со всеми потрохами, сдала нас с братом мама». «Но Саша больше в этих турнирах не играет». «Мама не заметила промелькнувшей дуэли взглядов», и пододвинула к мужикам тарелку с собственноручно испеченными хачапури. «Вы кушайте, кушайте». «Очень вкусно готовите», — отметил Петр, так и держа руку в пиджаке. «Наверное, это у вас семейное быть лучшими». «Да черт возьми, что здесь происходит?» Не придумав ничего лучшего, я молча опустился на стул и принялся крутить в руках чашку с обжигающей горячим чаем. «Надо понять, что им нужно, и постараться вывести из-под возможного удара маму». «Есть такое». Тем временем улыбнулась мама, с удовольствием садясь на излюбленного конька. «У меня талантливые мальчики. Максим с отличием окончил школу и университет и сейчас руководит своей собственной IT-компанией. А Саша день и ночь работает в университете и собирается защищаться на кандидата филологических наук». «Ну да, день и ночь». В универе я где-то до обеда, а потом иду на 12 двенадцатичасовую смену замначальника по логистике в один известный гипермаркет. "Молодцы", с уважением протянул Игнат. Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Как работается в университете, Алекс? "Как, как", мысленно поморщился я. Без ученой степени в универе сложно. К тому же я пока что всего лишь личинка учёного, магистрант-лаборант при кафедре Единственный плюс – бесплатная учеба. Хотя мне грех жаловаться, в универе я исключительно ради мечты. А уж деньги зарабатываю в гипермаркете. Логистика, маршрута, доставки – все на мне. Правда, львиная доля зарплаты уходит, чтобы выплачивать тот чертов долг? Парадокс. Деньги зарабатываю хорошие, но их не вижу. Не случайно же вынужден жить у мамы. Если бы не работа, давным-давно бы уже защитил кандидата. «Нормально», вслух ответил я и перевел взгляд на маму. «Слушай, мам, Петр Николаевич и Игнат Демидович, наверное, хотят попробовать настоящего алтайского меда?» «Ой, и вправду», всплеснула руками мама, «что же это я сейчас принесу?» «Да не надо», запротестовал было Петр, Игнат же, понимающе улыбнулся. «Мам, только неси свежие, а не прошлогодние». «Свежий только у Светочки», – нахмурилась мама, имея в виду нашу соседку Светлану Леонидовну. «Я ей на прошлой неделе трехлитровую банку отдала. Вот и попроси ее в пиалу налить, нам как раз чай попить хватит». «И верно, сынок, сейчас схожу». Мама вышла из-за стола, бросила невесомое «Чувствуйте себя как дома, я быстренько», погремела посудой на кухне, выбирая пиалу покрасивее, и вышла наконец-то из квартиры. Все это время, пока мама собиралась за медом, в зале висела мертвая тишина. Я планировал дальнейшую беседу, Пётр буравил меня напряженным взглядом, а Игнат довольно улыбался, словно наслаждаясь происходящим. Не знаю, как принято себя вести, когда к тебе в дом заваливаются братки с пушками. Я же решил действовать на упреждение. Стоило хлопнуть входной двери, я швырнул чашку со слегка остывшим чаем в Петра а сам бросился к серванту. Удар сердца и ножны летят следом за кружкой, а лезвие катаны касается шеи Игната. «Твою мать!» – прохрипел пётр Он успел прикрыться рукой от кружки с чаем, но врезавшиеся в горло ножны не увидел. С грохотом откинувшись назад, он мгновенно сгруппировался и выхватил неизвестный мне пистолет. «Не советую трогать мою маму», – холодно проговорил я, усиливая нажим на горло Игната. «Убери пушку, или твой друг зальет здесь все своей кровью». «Я же тебе говорил», — невозмутимо заметил Игнат, не обращая внимания на выступившую у него на горле капельку крови. «Они лучшие в своем деле». «Ну-ну», — Петр и не думал убирать пистолет, несмотря на залитый чаем пиджак. «Тот -то и его братец там застрял». В животе похолодело второй раз. «Макс застрял? Где? Неужели снова взялся за старое?» Ведь из-за этого нам и пришлось уйти из большого киберспорта с огромными долгами. Что с Максом? Твоя матушка вернется в ближайшее время. Игнат хотел было отпить из чашки, но передумал. Предлагаю навести порядок, чтобы не расстраивать эту достойную во всех отношениях женщину, которая вырастила двух таких замечательных сыновей. Это пустые слова. Моя рука, держащая катану, дрогнула и по горлу Игната пробежала вторая капля крови. «Договор с Максимом Крестовским в папке, там же его... <кхм>, видеообращение». В голосе Игната прорезалось раздражение. «Включи мозги, Алекс!» — мы пришли с миром. «В противном случае подкараулили бы тебя ночью во дворе и закинули в минивэн». «Черт, звучит логично. Но мама...» «Мне нужны гарантии, что с мамой ничего не случится». «Даю слово», — немного помедлив, проговорил Игнат. «Петр?» «Психи!» — буркнул здоровяк, убирая пистолет в кобуру и поднимая стул. «Что один, что второй. Нервная работа. Может, обратно в аналитики податься. «Хм, да из этого шкафа такой же аналитик, как из меня балерина». Немного помедлив, я опустил клинок, принял протянутые Петром ножны и аккуратно вернул катану на ее законное место. Я неплохо разбираюсь в людях, и эти двое определенно не отморозки. Значит, их можно как минимум выслушать. К тому же Игнат. Было в его голосе что-то такое, что внушало доверие. А еще я видел, что он мог с легкостью уйти от моего, чего уж там медленного выпада, но остался сидеть на месте. Я же, получается, повел себя, как какой-то недоделанный Рэмбо. да. Мы едва успели навести какое-то подобие порядка, как вернулась довольная мама. А вот и я, она с гордостью поставила полную до краёв пиалу на стол. Настоящие недавно с пасеки привезли, угощайтесь. Игнат зачерпнул мёд, полюбовался на это тягучее жидкое золото и с явным удовольствием сунул ложку в рот. м м, -м, -м, -м он блаженно покачал головой и показал свободной рукой большой палец. Вкусноте ища! «Мам, я уже физически не мог сидеть на месте, зная, что с братом что-то случилось. Нам с ребятами нужно срочно съездить к Максу на работу. Нужна помощь с проектом». «Конечно, конечно!» – тут же засуетилась мама. «Я тогда вам с собой заверну перекусить». «Да не надо!» – возмутился было Пётр, но мама не обратила ни малейшего внимания на его вялую попытку отказаться. Не прошло и 5 минут, как мы оказались в подъезде. Мне же, как обычно, перед уходом пришлось выслушать целую лекцию в духе «Саша, берись за голову уже и иди работать к брату, ведь хорошие деньги зарабатывает, а университет не надо бросать, учись, работай, пенсия пусть капает потихоньку». Петра и Игната мама нагрузила пакетами со своей вкуснейшей выпечкой и соленьями и строго-настрого наказала передать Максиму, чтобы он почаще заезжал в гости. Поцеловав маму на прощание, я чуть ли не бегом бросился вниз по лестнице. Меня жгло любопытство напополам с тревогой, и жутко хотелось узнать, что же произошло с Максом. «Алекс, стой!» – окрикнул меня у выхода из подъезда Игнат. «Перед тем, как выйдем на улицу...» Он передал свой пакет с маринованными огурчиками Петру и без замаха врезал мне в скулу. «Это тебе за ту японскую железку, которую ты приставил к моему горлу». Скула вспыхнула резкой болью, а внутри угрожающе заворчал внутренний зверь. Было не особо-то больно, но мгновенно накатило жгучее возмущение. Какого черта? В принципе, Игнат был отчасти прав. Я действительно вел себя негостеприимно и заставил его испытать несколько неприятных секунд. Но в конце концов это не я к нему пришел, да еще и с пушками. Скинув с плеча рюкзак, я нашарил в кармане зажигалку и стиснул ее покрепче. «Будь он хоть сто раз прав, но я не привык смиренно подставлять левую щеку после того, как меня ударили по правой. Надеюсь, сейчас ты...» «Что хотел сказать Игнат, осталось для меня тайной». Я шагнул на него, выкидывая кулак в сторону его квадратного лица. Ударил жестко и хладнокровно, вкладывая в импульс все накопившееся раздражение, страх и злость. «И пусть их двое, а я один». Но никто не смеет безнаказанно поднимать руку на крестовских.